9 такшипов замерли в предстартовой готовности. Маленькие универсальные корабли. Они могли всё. Атаковать крупные корабли? Пожалуйста. Навешиваем два пусковых комплекса «Витязь». Штурмовать наземные войска? Проще простого. Берём контейнеры кассетных бомб. Необходимо провести тактическую разведку? Легко. Снимаем вооружение, а скорость и маневренность позволят без проблем избежать ненужных встреч. Эти маленькие, длиной в полсотни метров и с экипажем в шесть человек кораблики, великолепно справлялись с любыми задачами. Быстрые, отлично вооруженные, они имели только один недостаток — почти полное отсутствие брони. Одно попадание, и так шип прерывал свой полет ослепительным взрывом. На орбите шел бой. Капитан третьего ранга «Шавелин»! Низенький брюнет неопределенного возраста, затаив дыхание, всматривался в экран тактического дисплея. Его крыло должно быть там. Это его, быстрые как молнии корабли, должны сейчас вертеться среди неповоротливых туш чужих крейсеров, нанося короткие точные уколы. Он глядел, как гибнут товарищи, и сам того не замечая стискивал подлокотники кресла. Как им там сейчас не хватало его крыла? Командованию, конечно, виднее, они решили, что важнее всего перехватить заходящие на посадку десантные транспорты. Что ж, будем выполнять приказ. Его матросы вместе с техниками выбивались из сил, переоборудуя корабли. Снять пусковые установки противокорабельных ракет, повесить кассеты малых ракет, установить плазменные скорострелки для ближнего боя. Они не успевали. Поэтому предсмертный удар капитан-лейтенанта Демидова вызвал у Шавелина вздох облегчения. Перегруппировка чужаков на орбите подарила его людям лишние часы на подготовку. На рассвете они закончили. Шавелин лично проверил готовность и, убедившись, что всё сделано, отпустил всех спать. Сам он решил провести последние спокойные часы в командной рубке такшипа. Первые признаки готовности к высадке радары засекли около полудня. От транспортных кораблей отделились небольшие аппараты. Уцелевший корабль «Матка» выпустил около сотни истребителей прикрытия, и вся эта лавина двинулась к планете. Шавелин приказал объявить полную готовность, но от командования пока никаких распоряжений не поступало. На его удивленный вопрос офицер связи ответил, что это только первая волна десанта. Им же приказано уничтожать основные силы. Значит, снова ждать. Это выше человеческих сил, когда растягиваются секунды и время наполняется тревогой. Экипажи впились взглядами в экраны, скорее бы. Лучше нестись навстречу смерти, чем ждать ее, замерев в неподвижности. Ждать пришлось недолго. Первая волна еще не коснулась поверхности, как в движение пришли огромные транспортные корабли. Шавелин вначале не поверил собственным глазам. Эти огромные километровые транспорты собирались самостоятельно входить в атмосферу. Ни один корабль, известный людям конструкции при таких размерах, не мог совершить посадку на планетах. Неприятный сюрприз. Идти навстречу неизбежности, не зная, с чем доведется столкнуться. «Старт!» Наконец-то им дали долгожданную команду, Шавелин продублировал приказ. Девятка такшипов рванулась в небо. Транспорты были уже в стратосфере, снижались с неимоверными перегрузками. Истребители людей ринулись в самую круговерть воздушного боя, отвлекая на себя внимание прикрытия. Но было ясно, что всех не остановить. Преимущества атмосферников сведены на нет численным перевесом кораблей противника. Зелёные точки гасли одна за другой. Не в силах человеческих остановить это, лишь бы дать своим нанести удар. Пилоты гибли, оттягивая аки врага на себя. Так шипы должны дотянуться до транспортов. До точки перехвата оставалось менее 300 километров, когда их наконец заметили два десятка аки чужих рванулись на перерез шавелин набросил на глаза козырёк система наведения началось в наушниках забубнил тактик множественные цели скорость 5 махов высота 22 сближение первая тройка атакует истребители вторая и третья пассивная защита прорываемся к транспортам так шипы атаковали первыми на дистанции около 100 километров первое звено запустило ракеты Дальше всё начало развиваться столь стремительно, что потом Шавелин никак не мог припомнить детали схватки. Оки, понадеявшись на свою маневренность, продолжили сближение. Ракеты такшипов сработали, немного не достигнув чёткого, словно парадного строя истребителей. 90 небольших ракет вспухли аэрозольным облаком, взорвавшимся от выхлопов двигателей. Семь истребителей исчезли мгновенно, еще четыре, не успев отвернуть, врезались в огненное облако и почти сразу взорвались, добавив огня к празднику разрушения. Уцелевшая «девятка», завернув немыслимый вираж, миновала ловушку. Шавелин скрипнул зубами. Ни один пилот людей не смог бы выдержать такие перегрузки. Аки противника, наплевав на невозможность, с короткой дистанции выпустили ракеты. Кажется, он потерял сознание. Черная пелена закрыла поле зрения, было дыхание, но так шип все же сумел увернуться от миновавших противоракеты боеголовок. Когда Шавелин пришел в себя, с Аки было покончено. С двумя такшипами тоже. Еще один, дымя поврежденным двигателем, лег на обратный курс. И все же они прорвались. С орбиты шли еще пять десятков аки. Датчики сигнализировали о том, что оставшиеся в космосе крейсеры выцеливают их главным калибром, и все же они прорвались. Транспорты, с воем и разреженный воздух, были уже в пределах досягаемости. Шавелин прочистил горло. «Всем, атакуем самый нижний корабль. бить в двигателе. Поехали!» Оставшись в атмосфере без силовых полей, транспорты могли рассчитывать только на броню. И тем не менее, они отнюдь не были лёгкой добычей. Навстречу атакующим так такшипам потянулись дымные следы ракет. «Не сходи с курса», — Савелин с удивлением узнал свой голос. 50 километров. Пора». «Залп». Вся нижняя часть транспорта превратилась в огромный огненный шар. В воздухе мелькнули обломки. Один из выступающих конусов оторвало, и, потерявший центровку корабль, крутанувшись вокруг оси, начал падать. Шавелин переключился на следующую цель. На броне второго транспорта расцвели, откалывая куски металла разрывы огненных шаров. Работали плазменные скорострелки. Так шипы прошли настолько близко, что чуть-чуть не попали под выхлоп двигателей. «Пятерка потеряна. Прямое попадание в командный модуль. Восьмерка. Повреждены плоскости. Теряет скорость». Голос тактика срывался на хрип. «Единица». Командный такшип пока еще не получил ни одного повреждения, но отряд таял на глазах. В восьмерку, потерявшую маневренность, попала еще одна зенитная ракета, и она, не завержив виража, ушла вниз с густым шлейфом дыма. Второй транспорт получил пробоину, разворотившую обшивку на протяжении полусотни метров и ухудшившую его аэродинамические свойства. Ему сразу пришлось снизить скорость, и четверка... тройка такшипов перенесла огонь на следующего. Четвертый такшип не успел отвернуть и врезался в уже пострадавший транспорт, нанеся ему значительные повреждения. Транспорт как-то неуверенно качнулся, на секунду выровнялся и, словно лишенный опоры, стремительно пошел вниз. «Оки okay, противника на подходе! Контакт через три минуты! Продолжаем атаку!» Шавелин навел последнюю партию ракет. Расстояние сокращалось. Огромный корабль уже заслонял все поле видимости. С такого расстояния были отчетливо видны попадания скорострелок, терзающих броню. Шавелин напряг палец, лежащий на кнопке пуска. Он пришел в себя от ощущения падения. В ушах стоял оглушительный вой ветра. Шавелин повернул голову, едва не потеряв сознание от этого усилия, и ахнул половина командного отсека не существовало. Зенитная ракета разорвалась, пробив броню и вырвав огромный кусок обшивки. Повредило управление. Неуправляемый такшип несся на последнее свидание с землей. дыру затянула молочная пелена, когда они проходили облачный слой. «Экипажу покинуть корабль! Прыгайте!» Ответа он не дождался. Менее километра высоты. Велен прошептал короткую молитву и нажал на кнопку катапультирования. Теряя сознание от удара, он успел заметить, что от такшипа уцелело меньше половины. Видимо, от взрыва сдетонировали оставшиеся ракеты. Экипаж был мертв. Он сам уцелел благодаря чудесной случайности. Последней мыслью гаснущего сознания было обещание поставить самую большую све... Если б суждена была мне долгая жизнь... То и несчастье, и нынешняя печаль были бы мне дороги.